Чествование флага В книге «Следы на Луне» на странице 192 красуется фото НАСА – церемония чествования флага. Этот обряд имел место во время миссии Аполлона-11. Армстронг и Олдрин стоят возле флага, и свет от Солнца, висящего низко над горизонтом, дает две длинные тени. Прежде чем начать анализ этой фотографии, сделаем небольшое отступление. Лэм Аполлона-11 – Орел. Первую посадку на Луну должен был произвести в оптимальных условиях освещенности. Коллинс описывает, как НАСА выбирала угол возвышения Солнца во время спуска. Если Солнце окажется слишком высоко над головой, то кратеры и валуны не будут отбрасывать тени, пропадет ощущение глубины и видение препятствий станет проблематичным. При слишком высоком Солнце поверхность будет слишком горячей. При слишком низком тени будут настолько длинными, что затемнят необходимые детали поверхности, что опять создаст проблемы с видением препятствий. Идеальным вариантом был признан угол в 10 градусов. Далее Коллинс на нескольких страницах описывает фазы Луны и показывает, как проводился расчет оптимального времени запуска Аполлона 11 с Земли, чтобы в момент прелунения модуля в выбранном месте Солнце находилось в 10 градусов над горизонтом. Орел приземлился в 4.18 по западному времени. Чуть позже он, назвавший себя базой спокойствия, передал следующее. Я бы сказал, цвет здешней поверхности вполне соответствует наблюдаемому с орбиты, при этом угле падения солнечных лучей примерно 10 градусов. В серебряную годовщину возвращения на Землю экипажа Аполлона-11 эта самая фотография открыла свои тайны. Она была снабжена пояснением. Армстронг держит древко, а Олдрин держит флаг. Первое несоответствие видно сразу. Два человека практически одного роста отбрасывают тени совершенно разной длины. Более того, тени, которые должны быть параллельными, сходятся. Выше приведены измерения, сделанные непосредственно по фотографии в следах на Луне. Тень Олдрина на 45% длиннее тени Армстронга. Странная фотография. На первый взгляд кажется, что использовано два источника света, но Уиллис-карта в еженедельнике Прожектор правомерно назвал эту мысль нонсенсом. Значит, либо это фотография монтаж, и тени были наложены потом, либо снимок представляет собой образец ранней компьютерной графики. Даже если было бы два Солнца, ни одно из них не могло в момент съемки располагаться в 10 градусах над горизонтом. Простейших знаний в области тригонометрии достаточно, чтобы произвести вычисления. Персональный источник освещения Олдрина находится на высоте равной... А тангенс, скобка открывается, 5,588, разделить на 11,277, скобка закрывается, равно. А тангенс, скобка открывается, 0,496, скобка закрывается, равно 26,4 градуса. А Армстронга на высоте равный. А-тангенс. Скобка открывается. 5,436. Разделить на 7,785. Скобка закрывается. Равно А-тангенс. Скобка открывается. 0,698. Скобка закрывается. Равно 34,9 градусов. Выход из корабля произошел через 7 часов после прелунения, поскольку лунный день длится 30 земных дней. Солнце движется через лунное небо со скоростью 12 градусов в 24 часа. 7 часов соответствует 3,5 градусов, значит во время знаменитой космической прогулки Солнце было бы на высоте 13,5 градусов над горизонтом. При такой высоте Солнца длина теней на изображении должна составлять более 23 сантиметров, то есть в два с лишним раза длиннее того, что видно на фото. Единственный источник света не может отбрасывать настолько разные тени от людей почти одного роста. И, как справедливо заметил мистер Карта, хотелось бы понять, где тень от флага, которая должна разрезать Армстронга пополам. В НАСА объяснили наличие удлиненной тени тем, что тень флага якобы добавляется к тени астронавта. Но внимательный анализ фотографии разбивает и этот довод. Хорошо видно, что тень древка упирается в ногу Армстронга, а самый верх тени флага выходит из макушки тени астронавта. Поэтому тень флага никак не может добавляться к тени Олдрина. Как ни крути, снимок явно сфабрикован. Люди, прочитавшие следы на Луне, нашли еще множество несоответствий в фотографиях НАСА. Мне рассказывали, что после сканирования некоторых цветных фотографий, фоновые пятна в определенных местах принимают другой оттенок, что характеризует составную фотографию, сделанную из снимков с разных типов пленок. Я не стал добавлять эти замечания к тексту, дабы не лишать читателя возможности самостоятельно найти дополнительное несоответствие.